Главка третья. Мы только что видели. Решительно ни на чем не основаны иллюзии наивных читателей, воображающих будто тот художественный перевод наиболее точен, который точнее скопирует фразеологию подлинника. Равным образом очень легко доказать, что не только калькирование иностранного синтаксиса, но и точное воспроизведение каждого отдельного слова не дают нам верного представление о подлиннике. И раньше всего потому, что в одном языке с каждым словом связаны совсем иные ассоциации, чем в другом языке. В каждом другая иерархия слов. Стиль одного и того же слова, даже в двух близких языках, совершенно различен. Возьмем хотя бы такое общеславянское слово, как «мать». Казалось бы, точный перевод его не представляет больших затруднений. А между тем, бывают случаи, когда никак невозможно поставить знак равенства между русским «мать» и украинским «маты». Сделайте опыт. Попробуйте перевести такое двустишие Шевченко. «Тельки наймочка шептала, маты, маты, маты». Дело как будто простое. Они не удавалось еще ни одному переводчику. Мей перевел таким образом. Словно мертвая стояла, мать, мать, мать, она шептала. Странный, как мне кажется, шепот в устах романтической девушки. И кроме того, вместо медлительного, скорбного раздумья получилась скороговорка «мать, мать, мать». Фёдор Сологуб перевёл те же слова по-другому, тоже не слишком удачно. «Лишь батрачка лепетала, матка-матка-матка». Смеяться над этими переводами не трудно, Но как же в самом деле перевести слово «маты»? Другой поэт ввёл слово «маму» и напечатал в своём переводе «тополи» «без него отец и маму». Это тоже едва ли приемлемо, хотя бы уже потому, что слово «маму» в русском языке не имеется. Слово «маму» — украинское слово, и при том звательный падеж, так что сочетать его с именительным «отец» едва ли разрешает грамматика. В художественном языке, как мы знаем, все дело в стилистических оттенках, в тональностях. Тем-то и труден перевод стихотворение Шевченко, что в украинском и русском языках слова как будто и схожие, и корни у них одинаковые, а стилистические оттенки совершенно различные. Казалось бы, какая разница между словами «мата» и «мать»? А вот, как мы видим, бывают такие случаи несовпадения этих слов, или, вернее, оттенков, которые приданы им в двух языках. Когда украинец говорит слово «Мамо» или «маты», для его языкового сознания эти слова находятся в полной гармонии со словами самого высокого стиля. Поэтому Шевченко в своем подражании пророку Осии мог среди торжественных библейских восклицаний написать и такое. «Воскресны мамо». Но когда Сологуб перевел этот возглас «Воскресни, мама», У него получилось выдевильно-пародийное смешение стилей, потому что для русского языкового сознания слово «мама» — комнатное, интимное слово, столь же неуместное в библейской торжественной речи, как, например, «мамаша» или «маменька». Стилистическая неадекватность двух одинаково звучащих слов здесь очевидна для каждого. Что же сказать о словах, не имеющих такой родственной близости. Взять хотя бы русский язык и узбекский. Здесь сплошь и рядом случается, что на том и другом языке значение слов одинаковое, а стилистическая окраска их разная. В русском языке слово «печень» ощущается как слово невысокого ранга. С ним у нас связана пренебрежительная форма печенка. «Ты у меня в печенках сидишь», Не ори, печенка лопнет. Поэтому, когда изысканнейший узбекский поэт говорит, обращаясь к возлюбленной, «О, долго ли будешь красотой ты ранить печень мне? О, долго вздохами любви тушить все свечи мне?» Здесь дословная точность является абсолютной неточностью, потому что узбек воспринимает печень, Совершенно иначе, чем русские, И таким образом знак равенства между этими словами поставить нельзя. Или слово «попугай». В нашем языке это слово презрительное. Болтаешь, как попугай. Попугайничаешь. А в узбекской поэзии это каноническое любовное обращение к девушке. Там постоянно «ты мой обожаемый попугай». «Я готов умереть за один твой взгляд, уже стоки ко мне попугай». Так что в данном случае дословный перевод уже потому не будет точным, что то слово, которое в атмосфере одного языка вызывает умиление и нежность, в атмосфере другого презрительное фырканье на смешку. Или вот хотя бы слово «тетя». По-английски это слово нейтральное, а по-русски оно уже самим своим звучанием относится к разряду комических. Те-тя. Так что... Если дословно перевести из Бена Джонсона «А тетя у меня графиня Эсмонт», дословность окажется весьма иллюзорной, потому что стиль одного и того же слова в двух разных языках совершенно различен. Это относится к тысячам слов. И не только стиль. Даже смысловые значения иностранного и русского слов далеко не всегда совпадают. Казалось бы, слова «мен» вполне соответствует слову человек, но попробуйте перевести на английский язык фразу "эта женщина прекрасный человек" и все будут смеяться над вами, если вы назовете ее man, так как man относится только к мужчинам. Многие думают, что каждое русское слово имеет точно такое же значение в чужом языке, и что если изобразить каждое слово в виде небольшого кружка, то каждый, скажем, французский кружок полностью Весь целиком покроет соответствующий русский кружок. Этого не бывает почти никогда. Возьмите один кружок и напишите на нем слово «правда». На другом французское «варите». Попробуйте наложить их один на другой, и вы убедитесь, что их края ни за что не сойдутся. Один кружок отодвинется в сторону, и совпадут лишь небольшие участки, лишь те, которые у меня заштрихованы. Прочие так и останутся в Роси. Этот образ я заимствую из старинной книги Шишкова в рассуждении о старом и новом слоге российского языка. Начало цитаты. «Одно и то же слово одного языка», — писал Шишков, «в разных составах речей, выражается иногда таким, а иногда иным словом другого языка. Объясним сие примерами. Положим, что круг, определяющий знаменование французского глагола, например, тушь, есть А, и что всему глаголу в российском языке соответствует или то же самое понятие представляет глагол трогать, которого круг знаменования да будет Б. Здесь, во-первых, надлежит отметить, что все два круга никогда не бывают равны между собой так, чтобы один из них, будучи перенесен на другого, совершенно покрыл его. Но всегда бывают один другого или больше или меньше, и даже никогда не могут быть единоцентренны, как ниже изображено. Навсегда пересекаются между собой и находятся. В следующем положении. C есть часть общая обоим кругам, то есть та, где французский глагол тушь соответствует российскому глаголу трогать или может быть выражен оном, как, например, в следующей речи. Тушь avec les mains. Трогать руками. Е Есть часть круга французского глагола «туши», находящаяся вне круга «б», означающего российский глагол «трогать», как, например, в следующей речи. «Туши» или «клавиасен». Здесь глагол «туши» не может выражен быть глаголом «трогать», ибо мы не говорим «трогать» клавикорды но «играть» на клавикордах, и так как глаголу «тушэ» соответствует здесь глагол «играть». «Д» есть часть круга российского глагола «трогать», находящаяся вне круга «а», означающего французский глагол «тушэ», как, например, в следующей речи. «Тронуться с места». Здесь российский глагол «тронуться» не может выражен быть французским глаголом туше. По элику французам не свойственно говорить Они объясняют сие глаголом «портир». Итак, в всем случае российскому глаголу «трогать» соответствует французский глагол «портир». Рассуждая таким образом, ясно видеть можем, что состав одного языка не сходствует с составом другого, и что во всяком языке слова получают силу и знаменование свое, во-первых, от корня, от которого они Происходит, во-вторых, от употребления. Мы говорим «вкусить смерть». Французы не скажут «гуте», а говорят «сюбир л'амор». Глагол их «ассисте» по-нашему значит иногда «помогать», а иногда «присутствовать». Как, например, «ассисте» анаповр, помогать бедному и ассисте аля церемонии, присутствовать при отправлении какого-нибудь обряда. Каждый народ имеет свой состав речей и свое сцепление понятий. Конец цитаты Шишкова. Из своего наблюдения Шишков делал, как известно, в высшей степени нелепые выводы. Но это отнюдь не значит, что самое наблюдение неверно. Оно относится ко множеству слов и лишний раз подтверждает ту мысль, что так называемый точный, буквальный перевод никогда не бывает и не может быть точен, что рабское копирование каждого слова – наиболее лживый из всех переводов. Об этом очень верно говорит один из наших авторитетных языковедов. Чешское наречие аккурат значит как раз, то есть в общем аккурат. Но чешское аккурат нельзя переводить русским аккурат, так как в русском это просторечие, чего нет в чешском слове. Чешская глагольная форма знаш удивительно совпадает с русским знаш. Но в русском это диалектизм, а в чешском литературная форма. Еще один фонетический случай. В русском «ангел» вместо «ангел» — факт северно-великорусских диалектов, тогда как «ангел» в чешском — нормальная фонетическая форма литературного языка. Покойный украинский теоретик переводческого искусства Алексей Кундич в одной из своих статей Перечисляет ошибки и промахи тех переводчиков, которые наивно уверовали в смысловую эквивалентность одинаково звучащих, но разных по смыслу слов. «Украинская бабка», напоминает он, совсем не то же, что «русская баба», потому что «баба» — это всякая женщина, бабка — непременно старуха. «Вечера на хуторе близ диканьки» — совсем не «вечера», а Вы черните. Из этого он делает вывод, что буквализм не только калечение слова, уродование фразы, разрушение языка, это вместе с тем и разрушение художественных образов, картины, искажение изображенной в произведении реальной действительности. Таких примеров можно привести очень много. Знаток русской литературы, ее английский переводчик Морис Беринг, сделал Точное замечание о слове «скучно», приведя двустишие Крылова из басни «Два голубя». Не видели они, как время пролетало. Бывало грустно им, но скучно не бывало. Он говорит, что для русских людей эти строки звучат поэтически, между тем, как для англичан слово «скучный» «boring» имеет такой прозаический смысл, что его никак невозможно ввести в перевод этой басни на английский язык. Приходится переводить описательно. Они знали грусть, но никогда им не было утомительно находиться в скобках друг с другом. С Моррисом Берингом я был немного знаком. В 1916 году я встретился с ним в Бельгии на фронте, где он возглавлял эскадрилью британских военных летчиков. Помнится, мне мы заговорили с ним об английском слове friend. Он сказал, что далеко не всегда оно соответствует русскому «друг», так же, как и французское «ами». Французский актер охотно подмахнет на своей фотокарточке, даря первому встречному «Амон ами». И английский писатель не считает для себя невозможным начертать на книге, которую он дарит малознакомому. «To my friend» – такому-то. Дико было бы, если бы русский вложил в это слово то же содержание, какое – На его родном языке вкладывается в слово «друг». У англичан и у французов оно часто бывает холоднее, скупее. Ставить знак равенства между этими словами и словом «друг» далеко не всегда возможно. То же относится и к слову «dear», которое, судя по всем словарям, значит по-английски «дорогой». Между тем оно употребляется при сухих официальных отношениях. Dear sir, dear Mr. Randall и, скорее всего, соответствует нашему слову «уважаемый». И тот переводчик, который переведет его точнее, сделает большую ошибку.